Она пишет: Как есть тоска по родине, так я жажду видеть нас всех вместе, особенно тебя и Пава, о которых мы так беспокоимся. Чего не дала бы я, чтобы обнять вас. И наконец, я согласилась бы ещё дольше терпеть ваше отсутствие, если бы мы могли быть спокойны на ваш счёт. И если бы нам не приходилось дрожать за вашу жизнь. Мой милый друг, береги себя ради Бога. Здесь говорят, что в армии свирествует горячка. Будь осторожен, носи при себе камфору. Нет, я вижу отсюда, что ты ничего этого не будешь делать. Мы всё ещё в этом противном нижнем, и я всё ещё больна. Я была сипла, когда мы виделись в Москве. По приезде сюда я совсем потеряла голос. Говорят, что он парализован. Я бы теперь понравилась тебе. Меня едва слышно, и я была бы неспособна спорить с тобою. Притом у меня очень болит горло, я сильно кашляю. Врачи терят голову, не могут понять мою болезнь и не оказывают мне никакой помощи. Ты будешь смеяться до упаду, когда я скажу тебе, что Мудров и Шмиц, которых я позвала на консилиум, начали было лечить меня, угадая от чего. от дурной болезни. Вот до чего я дошла, какие предположения обо мне возникают. Но успокойся, милый друг. Ртуть, которую они мне давали, сделала мне только вред. И теперь говорят, что я больна чрезмерной добродетели. Другие думают, что у меня чехотка, хотя у меня тот же цвет лица, как при тебе, а итог их пустословия тот, что они обещают мне выздоровление летом. Я тоже думаю, что тепло и некоторая доля спокойствия вернут мне здоровье, без которого неприятно жить. Поэтому и ты береги себя, милый друг, и пусть Бог сохранит тебя и успокоит нас насчёт Павла. Этого я прошу у него больше, чем здоровья для себя.